Из-за непримиримых взглядов моей госпожи мне пришлось с большой осторожностью выбирать груз, который мы могли взять с собой. У нас не было места для безделушек. Я собрал оружие, инструменты и сырье, которые могли нам понадобиться при строительстве цивилизации в неведомых землях. Во всем же остальном грузе я всячески старался снизить вес и объем. Например, вместо зерна и плодов я предпочел взять семена всех необходимых растений, запечатав их смолой и воском в глиняных кувшинах. Каждый дебен веса в трюме ладьи означал, что мы должны что-то оставить на берегу. Путешествие наше может занять десять лет или целую жизнь, нас ждут трудности. Мы знали, великие пороги Нила лежали на нашем пути. Мы не смели обременять себя ничем, кроме самого важного и необходимого. Но госпожа моя дала священный обед фараону. На кораблях едва хватало места для живых. Сколько же нужно было отвести мертвому? — Я дала обед царю, когда он лежал на смертном одре, — настаивала она. — Я не могу оставить его здесь. — Ваше Величество, я могу найти надежное тайное место, где мы спрячем царя. В холмах много неизвестных могил, и никто не найдет его там. Когда мы вернемся в Фивы, сможем выкопать его а потом устроить истинно царские похороны, которые вы ему обещали. Если я нарушу свой обет, боги покинут нас, и наше путешествие будет обречено, тело царя должно отправиться с нами. Одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы понять. Спорить бесполезно. Мы открыли массивный гранитный саркофаг и вытащили из него шесть внутренних гробов. Однако даже они были настолько тяжелы, что для них потребовалось бы отдельная ладья, Я принял решение, не посоветовавшись с царицей Лострой. По моему приказу вынули лишь два внутренних золотых гроба, завернули в толстый полотняный саван и зашили. Их вес и размеры уменьшились, и теперь гробы можно было разместить по отдельности в трюме дыхания гора. Основную часть сокровищ фараона, все его золото, серебро и драгоценные камни, разложили по кедровым сундукам. Я приказал златокузнецам... Снять золотой лист сброшенных гробов и деревянный храм чудовищной погребальной волокуши и выплавить из него слитки. С тайным наслаждением я разрушил эту чудовищную безвкусицу. Затем сундуки с сокровищами и слитки золота отнесли на пристань и погрузили в ожидающие корабли. Я распределил их так, чтобы на каждой лодке были по крайней мере один сундук и один тюк слитков». Таким образом, мне удалось свести до минимума опасность потерять все сокровища сразу из-за несчастного случая. Однако мы не могли взять с собой многие из сокровищ погребального храма. Это касалось прежде всего мебели и церемониальных принадлежностей, церемониального оружия и сундучков со статуэтками у шепти, и, разумеется, уродливого остого катафалка, с которого я приказал содрать золото. Чтобы они не попали в руки гексосов, мы сложили их во дворе храма, и я собственной рукой бросил на огромную кучу сокровищ пылающий факел и смотрел на гигантский костер, пока все не сгорело дотла. Делалось все это в безумной спешке, и еще до окончания погрузки последнего корабля наблюдатели на крыше дворца закричали, что видят облако пыли над колесницами гексосов. Через час, измотанные в сражениях войска Крата и Тана после долгих оригардных боев, начали входить в город мертвых и грузиться на ладьи. Я встретил Тана, когда он поднялся на насыпь по главе отряда стражи. Мужество и самоотверженность его воинов помогли отыграть у врага еще несколько дней на сборы и погрузку. Большего они сделать не могли, и теперь враг шел за ними по пятам. Когда я махнул рукой и позвал его, Тан обернулся и крикнул мне через головы воинов. — Где царица Лоста царевич? Они уже на борту дыхания гора? и оправдался к нему через толпу. — Госпожа моя не желает покидать город, пока весь ее народ не погрузится на корабли. Она приказала мне привести тебя к ней, как только ты появишься. Она ждет тебя в своих покоях во дворце. Ужас отразился на его лице. — Враг наступает нам на пятки. Царица Лострый царевич стоит гораздо больше, чем весь этот сброд. Почему ты не заставил ее? Я рассмеялся. — Ее не так-то просто заставить. Тебе это известно не хуже, чем мне. Она не оставит ни одного подданного гексосам. Проклятие Сета на гордость этой женщины! Нас всех убьют из-за нее! Однако, несмотря на грубые слова, его грязное потное лицо сияло гордостью и восхищением. Он ухмыльнулся. — Ну что ж, если она не хочет идти к нам, нам придется идти к ней. Мы стали проталкиваться через плотную толпу горожан, которые шли на пристань с детьми на руках, обремененные тяжелыми узлами с пожитками. Они сплошным потоком вливались на палубы лодок. Пока мы спешили вверх по насыпи, Тан показал мне назловещие тучи пыли над городскими стенами, приближающиеся к нам с обеих сторон. Они приближаются быстрее, чем можно было вообразить, даже не останавливаются поить лошадей. «Если мы не ускорим погрузку, половину населения застанут на берегу», — мрачно заявил он и показал на пристань под нами. Только две ладьи могли одновременно встать на погрузку. Огромные толпы беженцев заполнили насыпь и мешали проходу через двойные ворота верфи. Плач и жалобные вопли усиливали беспорядок, и в этот самый момент кто-то завопил. — Гексосы пришли, бегите, спасайтесь, гексосы пришли! Паника охватила толпу, и люди бездумно бросились вперед. Женщин давили о каменные стены ворот, детей топтали. Всякое подобие порядка исчезло, достойные граждане и дисциплинированные воины превратились в буйную толпу, забывшую обо всем, кроме спасения своей жизни. Мне пришлось пустить в ход заостренный кол, чтобы проложить себе дорогу через толпу, и мы с Таном сумели пробиться в город. Наконец мы вырвались из толпы и побежали к воротам дворца. Его залы и коридоры были пусты, там никого не было, если не считать нескольких мародеров» шаривших по пустым залам. Они бежали, заведев тана. Выглядел он страшно. Осунулся. Запыленные доспехи покрывали вмятины. На щеках торчала рыжая щетина. Он ворвался впереди меня в покое царицы, и мы увидели, что они не охраняются, а двери широко распахнуты. Мы побежали вперед. Госпожа моя сидела с старевичем Мемноном на коленях под виноградной лозой на террасе. Она показывала ему флот, усеявший поверхность Нила под террасой, И оба весело смотрели на погрузку. — Смотри, какие красивые кораблики! Царица Лостро с улыбкой встал нам навстречу, а царевич Мемнон соскочил с ее колена и побежал к Тану. Тан поднял его на плечо, а потом обнял мою госпожу свободной рукой. — Где твои рабы? Где Атон Вельможа? Я отослал их на корабли. — Таита говорит, что ты отказался идти туда, он очень зол на тебя за это и по праву. — Прости меня, милый Таита. Ее улыбка могла наполнить радостью мою жизнь или разбить мое сердце. «Моли о прощении царя Солита!» — обиженно произнес я. «Он скоро будет здесь!» Я схватил ее за руку. «Ну, теперь, когда этот грубый воин с нами, можешь ты, наконец, подняться на борт корабля?» Мы поспешили прочь с террасы по коридорам дворца. Даже грабители и мародеры как крысы скрылись в своих норах. Только царевич Мемнон совершенно не беспокоился. Для него все происходящее было новой веселой игрой. Он сидел верхом на плечах утана, бил его пятками по груди кричал но Мемнон научился этому у меня, когда катался со мной на терпении. Мы пробежали через дворцовый сад каменной лестницы, которая вела к насыпи. Здесь был кратчайший путь к храмовой пристани. Когда выскочили на насыпь, я понял, что обстоятельства резко изменились с тех пор, как мы ушли в город за госпожой царевичем насыпь была пуста последние беженцы взшли на борт и завершенной стены были видны мачты кораблей медленно уходивших по каналу к реке у меня вдруг засосала подлоеччка я понял что мы остались на берегу одни а до пустой пристани еще целых полмили. мы остановились и посмотрели вслед последнее плывающее лоье я же говорил кормчему ждать нас — простонал я, — ноги к сосы и все теперь думают только о собственной шкуре. — Что же нам делать? — выдохнула госпожа. Даже Мемнон перестал весело кричать. — Если мы доберемся до берега реки, Рэм-Рэм и Крат увидят нас на берегу и пошлют за нами лодку, — сказал я. Тан тут же согласился со мной. — Сюда! — За мной, — крикнул он, — таит и веди свою госпожу. Я взял Лостру за руку и потащил за собой, но она была сильной и ловкой, как мальчишка-пастушок, и легко бежала рядом. Потом я вдруг услышал топот лошадей и скрип колес. Звук этот ни с чем нельзя было спутать, и раздавался он пугающе близко. Наши собственные лошади ушли три дня назад и уже были на пути к элефантине, а колесницы в разобранном виде лежали в трюмах ладей. Звуки, которые я услышал, раздавались внизу, на насыпи под стеной. Мы не видели колесниц, но я понял, кому они принадлежат. — гиксосы тихо сказал я, — и мы остановились, прижавшись друг к другу. — Это, наверное, передовой отряд, разведчики. — Колесниц всего две или три, — подтвердил тан, Но и этого достаточно, мы отрезаны. — Мы, кажется, немного опоздали, — сказала моя госпожа с деланным спокойствием, потом посмотрела на меня и Тана с полным доверием. — Что вы предлагаете? Ее наглость поразила меня, именно из-за нее, из-за ее упрямства мы попали в эту переделку. Если бы она уступила моим настоятельным просьбам, мы бы уже находились на борту дыхания гора и шли вверх по реке Калифантиня.